А когда наш слуга Киприан распилил его на части, чтобы сложить в дровяной сарай, возгласы изумления усилились. Замечательное, чудесные кресло. На нем сидел Пьер Сильвестр Бонар, купец-суконщик. Его сын Эпименит Бонар и Жан-Батист Бонар, начальник третьего морского отделения, философ Пирроник. «Какое почтенное могучее кресло! На самом деле это было отжившее кресло. Вот, доктор, и я такое кресло. Вы считаете меня крепким, потому что я выдержал приступы таких болезней, какие прикончили бы изрядное количество людей совсем, а меня доконали только на три четверти. Весьма благодарен. Но это нисколько не мешает мне быть чем-то непоправимо поврежденным». С помощью многозначительных греческих и латинских слов доктор стремился доказать мне, что я в хорошем состоянии. Для убеждения такого рода язык французской слишком ясен. Я все же даю себя уговорить и провожаю доктора до двери. «И в добрый час, — говорит мне Тереза, — вот как надо выпроваживать лекарей. Стоит вам принять его таким манером еще разика два-три, он больше не придет, а оно и к лучшему». Вот что, Тереза! Раз уж я опять стал молодцом, не лишайте меня писем. Наверное, их накопил из целой экипа, и не давать мне их читать теперь было бы злодейством. Немного поломавшись, Тереза подала мне письма. А что толку? Я просмотрел конверты, и ни один не был надписан той милой ручкой, которую хотелось бы мне видеть здесь перелистывающей вечелью. Я отбросил в сторону всю пачку, не говорившую мне больше ничего. Апрель, июнь. Дело было жаркое. «Подождите, я обрежу почище, и сегодня еще пойду с вами», — сказала Тереза, «как в прошлые разы. Возьму складной стул, и мы посидим на солнышке». Право, Тереза считает меня немощным. Не спорю я, несомненно, болен, но всему бывает конец. Особо по имени болезнь давно ушла, и вот уже три месяца, как ее спутница, поправка дама с бледным и приятным лицом мило со мной распрощалась. Слушайся я своей экономки, я бы стал просто-напросто господином органом и напоследок дней своих надел бы себе на голову ночной колпак с лентами. Только не это. Я решил пойти один. Тереза решила иначе. В руках у нее складной стул, она желает мне сопутствовать. «Тереза, завтра мы будем сидеть на солнце у стены маленького Прованса, сколько вашей душе угодно, но сегодня у меня спешные дела». Дела. Она думает, что речь идет о деньгах и толкует мне, что это не к спеху. Тем лучше. Но в нашем мире, кроме таких дел, бывают и другие. Я молю, ропщу, спасаюсь бегством. Погода довольно хорошая. Благодаря извозчику и Божьему наставлению я выполню свое намерение. Вот и стена с надписью синими буквами. Женский пансион мадмуазель Виргинии Префер. Батарешетчатые ворота, готовые широко распахнуться на парадный двор, если бы их отворяли. На замок заржавел, и железные листы, прикрепленные к решетке изнутри, охраняют от нескромных взглядов юные души, которые мадмуазель Префер, ничтоже сумняшеся наставляет в скромности, чистосердечии, справедливости и бескорыстии. Вот забранное решетку и окно с грязными стеклами, очевидно, в помещении для прислуги, мутное и единственное око, открытое во внешний мир. А вот и боковая дверца, куда я столько раз входил, теперь для меня запретная. Я снова вижу ее решетчатый глазок. Каменный приступок к ней сносился, и я своими близорукими, даже в очках, глазами все же различаю те белые царапинки» какими его исчертили подбитые гвоздями ботинки проходивших учениц. Не могу ли пройти по нему и я? Мне кажется, что в этом угрюмом доме Жанна страдает и втайне зовет меня. Нет, мне нельзя уйти отсюда. Тревога овладевает мной. Я звоню. Испуганная служанка, отворяет дверь бы изливее, чем когда-либо. «Отдан приказ». Мои свидания с мадемуазель Жанной запрещаются. Я, по крайней мере, справляюсь о ее здоровье. Служанка, поглядев направо и налево, говорит мне, что Жанна здорова, и тут же захлопывает дверь перед моим носом. Я опять на улице. Как много раз с тех пор бродил я вдоль этой же стены и проходил мимо боковой дверки пристыженный и сокрушенной мыслью, что я сам слабее того ребенка, у которого нет в мире другой поддержки, кроме меня. Десятое июня. Я превозмог в себе годливость и отправился к мэтру Мушу. Прежде всего я обнаружил, что в конторе стало еще больше пыли и плесени, чем в прошлом году. Опять передо мной нотариус с его скупыми жестами и бегающими позади очков зрачками. Я приношу свои жалобы. Он отвечает. Настоит ли в тетради, хотя бы и предназначенной к сожжению, закреплять воспоминания о пошлом негодяе? Он оправдывает мадемуазель Префер, так как давно ценил ее ум и характер. Воздерживаясь говорить по существу спора, он должен сказать, что внешняя сторона дела не в мою пользу. Это мало меня тревожит. Он добавляет, и это тревожит меня сильнее, что небольшая сумма, хранившаяся у него и предназначенная для воспитания его подопечной, уже исчерпана. И он восхищен бескорыстием, мадемуазель Префер, согласной держать у себя мадемуазель Жанну, при настоящих обстоятельствах. Чудесный свет! Свет ясного дня непорочную волной вливается в такое пакостное место и освещает такого человека. На улице он затопляет своим блеском все убожество густо населенного квартала. Как ласков этот свет! Как давно он наполняет мои глаза, и как скоро я перестану наслаждаться им. Погруженный в думы, заложив руки за спину, я бреду вдоль укреплений, и сам не знаю как, вдруг оказываюсь среди тощих полисадников в глухом предместье. На краю пыльной дороги мне встретилось растение с ярким и в то же время сумрачным цветком, как будто созданным для единения с чистейшую и благороднейшую скорбью. Это аквилегия. Наши отцы звали ее Перчаткой Богородицы. Но Богородица, лишь превратив себя в малютку, чтобы явиться детям, могла бы сунуть пальчики в узкие коробочки цветка, Вот толстый шмель хочет насильно протискаться в цветок, однако хоботок его не достигает до нектара, и старания лакомки напрасны. Наконец шмель отступается и вылетает, весь обсыпанный пыльцой, и вновь летит своим тяжелым летом, но в предместье, с копотью заводов цветы редки. Он возвращается к аквилегии. И в этот раз, проткнув венчик, высасывает нектар через проделанное им отверстие. Я не поверил бы такой смышленности шмеля. Это поразительно. Цветы и насекомые восхищают меня все больше. По мере того, как я внимательнее наблюдаю их, я уподобляюсь доброму Ролену, который восторгался цветами своих персиковых деревьев. Мне бы хотелось иметь красивый сад». И жить на лесной опушке.